Глава сорок Пуговица. Часы на стене в мастерской пробили семь. Алексей заторопился. «Сейчас приедет Петрович. Он обещал заехать, и мы отправимся на вокзал, а оттуда на поезде обратно до Брюги. Мы завтра с утра отплываем». «Отплываете куда?» «Мы плывём в Антарктиду. Помнишь, я тебе рассказывал?» Таинственно прошептал Алексей. «Меня взяли в команду», — возглавляет Петрович. Я уговорил его, несмотря на возраст, взять меня. Это очень опасное путешествие. Я давно мечтал побывать там, и моя мечта должна сбыться». «Зачем тебе такое опасное путешествие?» «Я настоящий мужчина, и я дал себе слово». Мой отец был обычным рыбаком из Анапы. Он мне рассказывал много разных диковинных вещей, и я с детства мечтал об этой поездке. Мы попали в шторм на рыбацком судне. Мой отец утонул, а меня подобрал в море корабль. Капитаном был известный тебе Валерий Петрович Бураков. Сначала он не хотел оставлять меня на судне, но из-за плохой погоды так и не смог отправить на сушу, и мне позволили быть на корабле. Потом он, конечно, привык ко мне, как и все матросы. Он заменил мне отца. Сперва я был юнгой, теперь стал самым молодым моряком во всём русском флоте. И мы идём в Антарктиду. Я должен побывать там. Я отдал себе слово. «И как долго ты будешь в плавании?» «Не знаю, но думаю, что через год вернусь и найду тебя». «Не ищи меня здесь. Я возвращаюсь в Брюгге». И Мария рассказала обо всём, что с ней произошло с самого утра, про королевский дом и разговор с отцом. «Ну, я всегда знал, что ты необычная, но не верю ни в какое волшебство. Эта Аудра просто сумасшедшая, принимает за истину всё сверхъестественное. Мне жаль Тину и Оливера. Это надо ж ему жениться на такой ведьме». А я верю в волшебство. По ночам во сне я летаю над странными городами и морями. Вижу людей, которых никогда не видела наяву, но точно знаю, что они знакомы мне. Или бывает так, что я вижу какие-то события, а потом они происходят на самом деле. Сегодня, когда я днём спала, мне снился страшный вихрь. Он толкнул меня в море. Я выплыла, на меня надвигался огромный корабль, и я точно увидела на нём тебя. Ты кричал «Мария!» Я проснулась, и вот ты передо мной. Но в этом нет ничего необычного. Я так громко стучал в дверь, а когда вошёл и заметил тебя, стал будить и кричать от радости. Мария, просто ты во сне услышала мой голос, и твой сон дополнил его морем, потому что я моряк. Волшебства не существует. Его придумали люди. Ты всего лишь начитал из сказок. Все события на свете можно объяснить. Но мы с тобой пока недостаточно взрослые и образованные». «Ну а как же то, что я несколько лет назад летала с драконом, и он бросил мне браслет, точно такой же сейчас на моей руке, его дала мне аудра. Вот он, посмотри!» «Мария, никакого волшебства не существует, никаких драконов нет и никогда не было, ни в какие страны ты не летаешь, это только твоё воображение, ты настоящий художник, и этим всё объясняется». «Правда в том, что я здесь с тобой, и нам пора идти. Сейчас приедет Петрович». Они поднялись наверх. Мария накинула на серебряное платье тёплый большой шерстяной платок. Они стояли на улице у входа в дом. Петровича ещё не было. Алексей вдруг воскликнул. «Да, я понял, на кого ты похожа с этой короткой стрижкой. Ты похожа на ангела. Я видел их в храме на стенах». «Мария!» — громко крикнул кто-то на всю улицу. Мальчик с девочкой увидели Петровича. Он был, как обычно, в морской форме капитана корабля со всеми регалиями за выслугу лет. Петрович выскочил из только что подъехавшего к дому экипажа, и Мария бросилась в его распростёртое объятия. «Дети мои, ещё пять минут и прощайтесь. Мария, ты прекрасно выглядишь. А как тебе, Алексей? Красавец!» «Алексей, что с твоим бушлатом? Надеюсь, не потерял пуговицы?» «Ладно, я отъеду и подожду тебя». «Прощайтесь, дети мои». Экипаж отъехал и остановился у соседнего дома. Мария с Алексеем стояли напротив друг друга. Вот он, момент прощания. Девочка чувствовала, как ком в горле мешает ей дышать. «Прощай, Мария». «Нет, до свидания». «Алексей, возвращайся. Только обязательно возвращайся». Слёзы душили Марию и градом лились из глаз. «Я всех теряю. Я потеряла своего брата, потеряла маму. Нет ни одного дня, чтобы я не думала о них. Я всё время живу потерями. А теперь должна проститься с отцом и с тобой. Это слишком тяжело для меня. У меня всё рушится. Я не знаю, почему так. Может, это родовое проклятие? Говорят, такое бывает. Я теряю всех, кого люблю». Сегодня обрела тебя, но снова утрата. Остаюсь одна и не знаю, как жить дальше. Мария, возвращайся в брюгги и жди меня. Я клянусь тебе, что обязательно возвращусь и найду тебя. Ты ангел, ты моя богиня. Я исполню свой долг и обязательно вернусь к тебе. Не уходи. Я не могу. Я должен. Я мужчина, я дал себе слово и обязан сдержать его. «Ты, главное, верь мне. Я приеду и женюсь на тебе. Я обязательно приеду. Прощай!» Алексей, повернувшись, направился в сторону экипажа. Слёзы душили его, он еле сдерживал их. «Я — мужчина», — говорил он себе, — «а мужчины не плачут». Алексей почти дошёл до экипажа, но нестерпимое желание обернуться овладело им, и он сделал это. Мария шла за ним в своём прекрасном серебряном платье. Большие глаза смотрели на него, умоляя о помощи. Она шла медленно. Крупные слёзы катились по бледным щекам. Слетевший с плеч платок волочился по земле. «Не ходи за мной! Иди в дом! Холодно, ты простудишься!» Мария продолжала идти. «Стой! Не ходи!» Он подбежал к ней и ботинком прочертил линию на мокрой булыжной мостовой. «Вот!» Видишь эту линию? Это граница. Не заступай за неё. Мне надо идти. А ты жди меня. Я свою клятву не нарушу. Я вернусь к тебе. И он снова направился к экипажу. Послышался голос Петровича. Мы опаздываем на поезд. Алексей почти уже дошёл до экипажа, но снова повернулся к Марии. Девочка стояла на прочерченной им границе. Она не заходила за линию, просто стояла на ней. Крупные слёзы на щеках и огромные глаза. «О, Господи! Мария, возвращайся в дом! Я... я... я не знаю...» Он прикоснулся к верхней пуговице бушлата, желая расстегнуть её, чтобы иметь возможность глубоко вдохнуть. Слёзы душили Алексея, и он всеми силами пытался сдержаться. Пуговица с гравировкой русского морского флота не поддавалась. Тогда он вырвал её с нитками, зажав в руке, и устремился назад к Марии. Подбежав к ней, взял её за руку, положил пуговицу на ладонь и свёл пальцы девочки в кулак. «Держи! Не теряй! И верь мне! Я обязательно вернусь!» Алексей со всех ног рванул к экипажу. Он больше не оборачивался и не сдерживал своих слёз. Сел в экипаж и продолжал плакать, как маленький ребёнок. Повозка мчалась на всех парах, а он всё плакал.